Другие путешествия Такахата и Миадзаки Также внесли небольшой вклад Гораздо более скромный По сравнению с их значительным участием В проектах Хайди, девочка Альп Рыжая Анна и 3000 ри В поисках матери В производство двух других сериалов Для Kalpis World Masterpiece Theater «Фландрийский пес», «Фурандасу но ину», основанный на одноименном романе английской писательницы Марии Луизы Раме в 1975 году и енот по имени Раскал. «Арайгума Рассукару» по роману американского писателя Стерлинга Норта. Мошенник Воспоминания о лучшей эре в 1977 году. Хотя Такахата уже был опытным режиссером к тому моменту, когда руководил и фильмами Панда Большая и Маленькая, и различными сериалами Calpis World Masterpiece Theater можно утверждать, что именно эти проекты действительно позволили ему обрести собственный голос. Реалистичное изображение повседневной жизни стало главной чертой многих его поздних работ в полнометражной анимации. С другой стороны, Миядзаки – Несмотря на то, что он активно участвовал и в создании фильмов о большой и маленькой пандах, и в производстве сериалов для «Калпиус» «World Masterpiece Theater», и даже сделал черновую режиссерскую работу для «Солнца Юки», все еще пытался найти свое направление. Все наработки, безусловно, найдут отражение в его мультфильмах – хотя подход будет отличаться от реализма ткахаты. На протяжении 1970-х годов Миядзаки продолжал совершенствовать режиссерские навыки и, помимо работы над адаптациями классической детской литературы, также принял участие в создании одного из первых телевизионных аниме-сериалов, предназначенных для взрослой аудитории.